Глава 23. Кэтрин. «Я сейчас должен находиться на встрече с журналистом», — проворчал Калиб, но подтянул меня повыше, чтобы вдохнуть аромат моих волос. Моя кровать не предполагала размещения пар, но мы так прижимались друг к другу, что вполне помещались. Вызов мужа прошел успешно, хотя на этот раз я все же схлопотала хлопок по попе. но следом случилась головокружительная близость Ты мог ути протянула я лукаво уйдешь от тебя хмыкнул он а кто кружил передо мной в белье «М -м -м, я так тебе нравлюсь что ты не можешь удержаться промурлыкала я уже влюбился рука клибо на моей талии закаменела макушке коснулся тяжелый вздох Я же говорил, «А еще ты говорил, что не романтик», — возразила я, надув губы. «Я же ничего не требую. Понимаю, насколько мы разные. Просто хочу знать, что мои чувства взаимны». «Я не умею признаваться в любви». Он отпустил меня и сел на кровати. «Мне нужно по делам», — сообщил, устремив взгляд к разбросанной на полу одежде. «Я тебя научу». Подорвавшись на месте, я быстро переползла к Калебу на колени, не позволяя подняться. «Повторяй. Кэтрин, я от тебя без ума». «Кэтрин, ты сводишь меня с ума!» Чмокнув в нос, он поднялся с кровати, придерживая меня за талию. Мой вес не создавал для него неудобств. «Калеб, я сегодня видела, как Джослин что-то тебе передавала. Все в порядке?» уточнила я, вцепившись в его руки, чтобы не позволить приступить к забору одежды. «Опять за мной шпионишь!» — хохотнул он. «Я просто проходила по коридору», обиженно надула губы, глядя на мужа сукоризной. «Мы с Жослин слегка сцепились. Она считала, что я воспользовался твоим отношением, чтобы заполучить постель». «Она заступилась за меня?» — спросила я в неверии. почему «Вы же подруги?» — пожал он плечами, высвобождаясь из моей хватки. «Общаемся иногда», — пояснила я, несмело улыбнувшись. «Было приятно. Джослин ведь всегда мне помогала. В музее позвала Калиба на помощь, дала мне контакт Мадиске перед Балом, а теперь и это Она очень добрая». Снова вспомнились собственные несмелые догадки на ее счет. это только грёзы, но если и мечтать о старшей сестре, то о такой, смелой, заботливой. Джо вообще очень правильная и справедливая, так что нечему тут удивляться. Калиб принялся быстро одеваться. «И ревновать не стоит», — прищурилась я. «К Джо он взглянул на меня так, словно я выдала величайшую в мире глупость. Она женщина моего лучшего друга». Ведь они расстались. Озадачилась я, но тут же вспомнила, как Джо Жослин и клирик вилберн друг на друга смотрели. Нет, там явно ничего не закончилось. Все сложно, мыкнул Калиб, спешно застегивая пуговицы рубашки. Значит, к Джо Жослин не ревную, захлопала в ладони я. Вообще не стоит ревновать. Если я потеряю к тебе интерес, сообщу. «Но ты не можешь потерять ко мне интерес, потому что влюбился». «Тоже мне, выдумал, интерес он потеряет». «Вот за что ты на мою голову!» По-доброму рассмеялся Калиб. В карих глазах вспыхнули золотистые огоньки. «Я же говорила, потому что ты везунчик и мой герой». «Дурочка!» Покачав головой, он приблизился и привычно поцеловал меня в кончик носа. «Ладно, побегу. Если вернусь рано, покажешь мне, как проходят тренировки на грушах», — проурчал, хлестнув меня горячим взглядом. Внизу живота сразу зажглись горячие угольки. К щекам прилила кровь, и резко стало жарко. Калеб поцеловал меня на прощание на этот раз у губы и покинул комнату. Я оделась в удобное белье и домашнее платье, после чего села за уроки. И пусть перед мысленным взором то и дело появлялись сцены сегодняшней близости и разговоры с любимым, я честно выполнила всю домашнюю работу, после чего отправилась к Годрису. Предстояло ещё хорошенько поработать над плетением страницы астральной книги. Калиб подарил мне несколько артефактов привязки точки входа и теперь не приходилось полчаса добираться до источника воды. Годрис сразу перенёс меня на берег Мирного озера. Здесь я призвала шаблон, но приступить к работе не успела. За спиной послышались звуки шагов. Я обернулась, готовая бежать и атаковать в случае опасности, но не успела сделать ни того, ни другого. Лишь ошеломленно застыла потому что из-за тени густой кроны дерева ко мне вышел отец, императору Ильям Андервуд. «Здравствуй, Кэтлин», — поздоровался он твердым, хорошо поставленным голосом. «Таким отдают приказы, ведут армию в бой, поэтому обычное приветствие звучало невероятно официально». И он обратился ко мне по данному при рождении имени. «Как вы меня назвали?» А вот мой голос хрипел от волнения. Я встряхнула головой, пытаясь отогнать странное видение. Но не помогло. Передо мной по-прежнему стоял отец. Сходство с картинами было неоспоримо. Но здесь он пристал более живым, что ли. Не таким идеальным, а именно настоящим. Светлые волосы чуть взъерошены ветром, под глазами легкие следы усталости. На нем вполне обычная белая рубашка с кожаной курткой и брюки. Глубые глаза смотрят напряженно, но с расположением. Не пугайся, Кэтлин. Эта зона астрала закрыта для разговора. Никто нас не услышит и не узнает твою тайну. Нет, я сделала шаг назад к точке входа в астрал. Руки дрожали. до да меня все трясло. Кто-то узнал мою тайну и теперь надел личину моего погибшего отца, чтобы вырвать признание. Возможно, какую-то важную информацию или просто в желании втереться ко мне в доверие». «Понимаю, как это выглядит. Ты можешь ничего не говорить. Только выслушай меня». «Вы погибли?» «Да», — подтвердил он мрачно. Моё тело погибло, остался лишь последок моей души. С каждым годом я слабею. К счастью, я нашёл тебя и смогу помочь. Только выслушай». «Это я не верю», — сообщила зло, сделав ещё один шаг назад. Попыталась переместиться в реальный мир, но не смогла. Я оказалась заперта в астрале с кем-то, кто выдаёт себя за моего погибшего отца. ты никуда не пойдёшь, пока мы не поговорим, заявил он, жёстко помрачнев лицом. Ой-ой, кажется, я попала.